Снизу доносятся приветственные крики сопровождающих их из церкви и сливаются с более громкими ответными приветствиями сверху, где собрались приглашенные на прием. Джордж остро ощущает, что ни с кем тут не знаком, кроме сэра Артура, с которым виделся всего два раза, и с недавней мисс Джин Лейки, которая кратко пожала ему руку в Гранд-отеле на Чарин-Кросс. Он сильно сомневается, что был приглашен мистер Елвертон, не говоря уж о Гарри Чарльзуорте. Он вручил свои подарки и отказался от алкогольных напитков, бокалы, с которыми в руках у всех вокруг. Он оглядывает зал Уайтхолла. Шеф-повара хлопочет длинного стола, уставляя его закусками. Оркестр Метрополи настраивает инструменты, и повсюду высокие пальмы с группами белых цветов у их подножия. Другие белые цветы украшают столики, расставленные вдоль стен. К изумлению Джорджа и значительному облегчению, к нему подходят люди и заговаривают с ним. Они как будто знают, кто он такой, и здороваются с ним, будто добрые знакомые. Альфред Вуд называет себя и говорит о своем посещении Грейт Уайрли и о том, что он имел большое удовольствие познакомиться с близкими Джорджа. Мистер Джером, писатель-юморист, поздравляет его с успешным боем за справедливость, знакомит его с миссис Джером и указывает на других знаменитостей. Вон там, Д. М. Барри, Брэм Стокер и Макс Пембертон. Сэр Гилберт Паркер который несколько раз допекал министра внутренних дел в Палате Общин, подходит, чтобы пожать Джорджу руку. Джордж осознает, что все они обходятся с ним как с человеком, пострадавшим от величайшей несправедливости, и никто не смотрит на него, будто на тайного автора серии сумасшедших и грубо непристойных писем. Прямо ничего не говорится, а просто подразумевается, что он принадлежит к тем людям, которые в целом понимают все так, как и они в целом понимают. Все. Под тихую музыку оркестра в зал вносятся три корзины — телеграмм и каблограмм, которые вскрывает и читает брат сэра Артура. Затем еда и снова шампанское. Никогда еще Джордж не видел, чтобы оно разливалось в таком обилии. И спичи, и тосты а когда новобрачный произносит свою речь, в ней есть слова, вполне равносильные шампанскому, так как они проникают в мозг Джорджа, будто искрящиеся брызги, и кружат волнением его голову. И сегодня днем я в восторге приветствовать среди нас моего молодого друга Джорджа Идалджи. Я горд увидеть его тут, как никого. И к Джорджу оборачиваются лица, И цветут улыбки, и полуприподнимаются бокалы, и он не знает, куда девать глаза, но понимает, что это ни малейшего значения не имеет. Новобрачные совершают традиционный тур вальса под множество радостных воплей, а затем начинают обходить своих гостей сначала вместе, а затем по отдельности. Джордж оказывается возле мистера Вуда, который почти вжат в ствол пальмы, по колено утопая в папоротниках. «Счастливый день», — говорит Джордж. «И завершение очень длинной дороги», — отвечает мистер Вуд. Джордж не знает, как понять его слова, а потом удовлетворяется согласным кивком. «Вы служите у сэра Артура много лет?» «Саутси», «Норвуд», Хайнхед. «Следующая станция, возможно, Тимбукту». «Неужели?» — говорит Джордж. «Медовый месяц предполагается там?» Мистер Вуд сдвигает брови, словно сбитый с толку этим вопросом. Он снова отпивает из своего бокала. Насколько я понял, вы, в общем, хотели бы жениться. Сэр Артур думает, что вам следует жениться конкретно. Заключительное слово он произносит «стаккатто», что по какой-то причине его забавляет. Или это утверждение очевидного? Такой оборот разговора немного пугает Джорджа, а также несколько смущает. Мистер Вуд водит указательным пальцем вверх-вниз по носу. «Ваша сестрица зануда», — добавляет он. Не сумела выстоять против пары сыщиков-консультантов на досуге. — Мод? Да, это ее имя. — Приятная барышня. Молчаливая, но это не порок. Не то чтобы я намеревался жениться, и, в общем, и конкретно, — он улыбается чему-то своему, — Джордж решает, что мистер Вуд скорее любезен, чем Ехидин. Однако он подозревает, что тот слегка пьян. — Много болтовни, если хотите знать мое мнение, не говоря уж о расходах. Мистер Вуд машет бокалом в сторону оркестра цветов и официантов. Кто-то из последних принимает этот жест за распоряжение и наполняет его бокал. Джордж начинает опасаться дальнейшего течения этого разговора. И тут и видит через плечо мистера Вуда, что к ним направляется леди Конан Дойль. «Вуди», — говорит она. И Джорджу кажется, что выражение его собеседника странно меняется. Но прежде чем он успевает что-то понять, секретарь каким-то образом исчезает. Мистер Идолджи, леди Конан Дойль, произносит его фамилию с надлежащим ударением и кладет руку в перчатке на его локоть. Я так рада, что вы смогли прийти. Джордж растерян. Не то чтобы он был вынужден отклонить множество приглашений, чтобы оказаться здесь. «Желаю вам всяческого счастья», — отвечает он, — и смотрит на ее платье. Ничего подобного он никогда в жизни не видел. Ни одна из жительниц Грейт Уайрли, которых его отец сочетал браком, не носила ничего хотя бы отдаленно похожего. Он думает, что ему следует сделать комплимент этому платью, но не знает как. Впрочем, это не важно, так как она снова заговорила. «Мистер Ридлдж, я хочу вас поблагодарить». Вновь он теряется. «Разве они уже осматривали свадебные подарки?» «Конечно же нет. Но что еще может она иметь в виду?» Но я не был уверен, что могло бы вам понравиться». «Нет», — говорит она, — «я не подразумеваю это, чем бы оно ни было». Она улыбается ему. Глаза у нее серо-зеленые, — думает он, — волосы золотистые. Он невежливо уставился на нее. «Я подразумевала, что отчасти благодаря вам этот счастливый день наступил, когда наступил и как наступил». Теперь Джордж в полнейшем недоумении. И да, он на нее уставился. Он знает, что уставился. Полагаю, нас в любую секунду прервут, и в любом случае я ничего объяснять не собиралась. Возможно, вы так никогда и не узнаете, что я подразумевала. Но я благодарна вам, как вы даже не догадываетесь, и потому так уместно, что вы здесь». Джордж все еще ломает голову над этими словами, когда во дворот шуму увлекает новую леди Конан Дойль прочь. Я благодарна вам, как вы даже не догадываетесь. Несколько минут спустя сэр Артур трясет его руку, говорит, что каждое слово его речи было искренним, хлопает его по плечу и переходит к следующему своему гостю. Новобрачная исчезает, а затем появляется в другом платье. Последний тост. Произнесен, бокалы осушены, звучат веселые возгласы, пара удаляется. Джорджу остается только попрощаться со своими кратковременными друзьями. На следующий день он купил «Таймс» и «Дейли» «Телеграф». В одной газете его фамилия значится между мистером Фрэнком Булленом и мистером Картером. Другая поместила его между мистером Булленом и мистером Кессом. Он узнал, что неизвестные ему белые цветы называются «Лилиум Харриси». А еще что сэр Артур и леди Конандоль затем отбыли в Париж на пути в Дрезден и Венецию. «Новобрачное», — прочел он, — Путешествовала в шелковом костюме цвета слоновой кости, отделанном белым голуном бутаж с корсажем и рукавами, из кружев с шелковыми верхними рукавами. Сзади на талии, золотые узорчатые застежки. Спереди волны шелка мягко не спадали по сторонам кружевной шемизетки. Костюмы Maison Дю Ли английского производства. Он практически не понял ни единого слова.